Человек с фотоаппаратом Было без четверти два, когда фотограф увидел Джона ритенберга который, шатаясь, вышел из дверей жилого небоскреба в Ельтауне. Опустив стекло водительской дверцы, он навел на Джона фотоаппарат и сделал несколько кадров. Ритенберг тем временем добрался до проезжей части, и фотограф напрягся. На мгновение ему показалось, что Джон собирался броситься под машину. Это было совершенно не по сценарию, и он потянулся к ручке дверцы. Но тут к дому подъехало такси, и Джон поплелся к нему. Дождавшись, пока успокоится участившееся дыхание, фотограф запечатлял Джона, когда тот садился на заднее сиденье. «Наверное, вызвал такси по телефону», — решил он. Запустив двигатель, фотограф поехал следом. В этот поздний час машин на улицах было мало, и ему приходилось держаться от такси на расстоянии. Сначала он решил, что Джон едет на подземную парковку в здании Терра Уэст, где стоял его Ауди. Это тоже могло обернуться проблемой. Вряд ли Джон был в состоянии вести машину, а фотографу не хотелось, чтобы он во что-нибудь врезался или попался копом. Но и разыгрывать из себя доброго самарянина, который готов ни с того ни с сего подвести Джона домой, ему тоже было не с руки. К счастью, на очередном перекрестке такси свернуло на улицу, ведущую от башни Терра Уэст, и фотограф с облегчением вздохнул. Впрочем, Джон ехал не домой, не в розовый коттедж. Куда, черт возьми, его понесло? Через пару кварталов фотографа осенило. Хитрый сволочь! Такси свернуло на территорию центральной больницы Ванкувера, и остановилась напротив корпуса, где размещалось отделение экстренной медицинской помощи. Здесь Джон выбрался из машины и, прихрамывая, направился ко входу. Стеклянная дверь за ним закрылась, и фотограф свернул на ближайшую стоянку. Он выключил двигатель, погасил фары, посмотрел на часы и приготовился ждать. С того места, где стоял его автомобиль, Были хорошо видны высокие окна, за которыми располагался ярко освещенный приемный покой. Вот Джон Риттенберг подковылял к одному из пластиковых кресел. Сел, уронил голову на руки. Никто из медперсонала, однако, не спешил к нему на помощь, и фотограф начал сомневаться, что Джон вообще обращался на стойку регистрации пациентов. Прошло двадцать минут, и к больничным дверям подкатил небольшой белый БМВ. Развернувшись, он остановился прямо напротив входа, и из него вышла черноволосая беременная женщина, которая ринулась прямиком в раздвижные стеклянные двери Дейзи Ритенберг. Похоже, Джон позвонил жене и попросил приехать за ним в больницу. Много ничего не скажешь. Фотограф навел фотоаппарат на окна первого этажа. Вот Дейзи заметила мужа: замерла на мгновение, потом бросилась к нему. Он поднял голову, что-то сказал, потом поднялся и обнял жену. В течение нескольких минут она гладила его по спине, по лицу, плакала, что-то говорила, пока Джон не положил ладонь на ее выпирающий живот. Это подействовало. Дейзи успокоилась и вытерла глаза. Джон что-то спросил, она кивнула в ответ и, подхватив мужа под руку, вывела его на улицу к своей машине.